Щеки и подбородок прекрасного принца казались припорошенными угольной пылью. Вернувшись после ратных подвигов в родные пенаты, он нашел фею волшебного замка в гостиной, которая за последние месяцы превратилась в музей семейного быта до Близнецовой эры. Обитый кремовым шелком стены и мебель времен королевы Анны, Что общего у них с моей нынешней жизнью? Их связь со мной так же призрачна, как роман тетушки Астрид с танцором лондонского стриптиз-клуба. Ненаглядный ступил на радужный персидский ковер и замер в восхищении. Не перед феей, а перед портретом бывшей хозяйки Мерлин Корта, рыжеволосой и синеглазой Абигаэль. «Солнышко!» «Ты это мне?» Я поднялась с дивана и тщательно стряхнула крошки с форменного платья прачки, готовясь к дотошному интервью о прошедшем дне. Всякий раз, глядя на этот портрет, я умираю от желания. — То есть, от страсти, Кабигайль? — От желания заказать твоё фото с близнецами. — Ты же знаешь, Бен, я терпеть не могу фотографироваться. — Да уж знаю. «Предпочитаю повеситься по-настоящему, но не висеть на стене в виде портрета. Не желаю, чтобы лет так через двести кто-нибудь пялился на меня и делился впечатлениями». «Здорово она смахивает на бульдога, а?» «Элли». Н «Не стоит, Бен. Не говори, что я лишаю Тэма и Эбби возможности обессмертить себя в веках, а по с мамулей законного права любоваться внуками». Не далее, как сегодня я твердо решила наведаться с близнецами в фотостудию Беламу. Миг и его руки сошлись за моей спиной. Дыхание согрело висок, колючий подбородок прижался к моей щеке. «Да ты никак с ума сошла!» «А что, Беламу не устраивает?» «Плевать на Беламу и на его студию!» Бен поднял голову, не разжимая объятий. Тебе нужно как следует взглянуть на себя, солнышко. К чему он клонит? На всякий случай я прибегла к испытанному способу. Шутка. Вот идеальный выход из любой ситуации. Извини, дорогой, трюмо в кармане не поместилось. Обойдемся. Теперь мы были похожи на влюбленных эскимосов. Если не ошибаюсь, именно у этого народа принято тереться носами, выражая свою страсть. Зеркало перед тобой, мои глаза. Взгляни в них и увидишь себя такой, какой я тебя вижу, солнышко. Нет уж, лучше не надо. Мало ли чем закончится этот опасный эксперимент. Прекрати, Элли, не смей оскорблять любимую женщину Бентли Хаскелла. Ты просто слепец. Улыбка чудом держалась на моих губах. Это тебе нужно взглянуть в лицо фактом. Разве перед тобой та самая Элли, на которой женился Бентли Хаскил? Я превратилась в расхристанную домохозяйку, неухоженную, неряшливую. Эх, до да чего уж прилизывать истину, в домохозяйку! Нет! Ты видишь только то, что хочешь видеть. Я вижу прелестнейшую из женщин. Значит, глаза тебя обманывают. Ты смотришь сердцем. Что ж, Бен распустил мои волосы. Согласен. Медленно, почти лениво. Его пальцы высвобождали из плена прядь за прядью. Ты ведь тоже смотришь на меня сердцем. Ерунда. Никогда не страдал одышкой, а тут вдруг на тебя. Вы, Бентли Хаскил, великолепны, как ни посмотри. Его губы чуть заметно дрогнули. Элли, у меня идея. Да. Не соглашайся, пока не узнаешь. Я задумал одну невинную ночную авантюру. Да. Пикник. Что? Помнишь, как мы раньше пировали на свежем воздухе, в тени нашей березы? Тут я но что в тени. Меня заранее зазнобило от свежести ночного ветра. Солнечным днем, Бен. Ай-яй-яй, любимая, куда подевался твой авантюризм? Почил в бозе. Точнее, надорвался на службе у самого совершенства. Но это уточнение осталось при мне. Не успел я сообщить мужу и о миссис Мелой. В следующую минуту Бен развил бурную деятельность. Втянул меня в холл, приказал надеть что-нибудь потеплее, а сам помчался на кухню собирать корзинку со съестным. — Но Бен прошелестел я вслед. — Как же дети? Нашла о чем переживать, звякнув Фредди. Мы и так безбожно эксплуатируем его. — Ерунда. «Парень без ума от малышей. Не отнимай у него этого счастливого шанса лишний разок взглянуть на Эбби и совершить налет на наш холодильник». «А если он уже спит?» Исчерпав все аргументы, я понесла полную чушь. Мой драгоценный кузен вечно хвастает тем, что ложится под утро и тратит на сон не больше трех часов. Бен исчез на кухне, а я на цыпочках поднялась в спальню». Никогда еще супружеская ложа не выглядела так заманчиво. Усилием воли, преодолев соблазн, я открыла шкаф, где в мечтах о ночном пикнике коротало время длинное пальто с капюшоном. — Элли! — Бен влетел в спальню, захлопнул дверь и привалился к ней спиной, хватая ртом воздух. — Что? В чем дело? Пластмассовая вешалка треснула у меня в руках. — Кошмар! — «Да говори же!» «С детьми все в порядке, не волнуйся!» Бен прижал дрожащую ладонь к колбу. «Я поднялся в голубую комнату за подстилкой, чтобы нам не сидеть на сырой траве. И что ты думаешь? Там, на кровати, кто-то храпит «А-а-а!» «Это что, объяснение?» «Извини, дорогой, забыла тебя предупредить. Миссис Милой осталась у нас на ночь». «Это Рокси?» «Да ее не узнать». «Еще бы! В бегуде и без косметики ее родная мать не признала бы. К тому же в последнее время Рокси вообще сама не своя. Пришла вечером и сказала, что боится оставаться дома. У нее любовь с Уолтером Фишером, твоим приятелем, горбовщиком. Думаю, он ее и напугал до смерти». — Миссис Мэлой и этот Квазимода? Если верить Рокси, мистер Фишер разжег в ней небывалую страсть. Откровенно говоря, я ей сочувствую и завидую. Что может быть чудеснее сладостного любовного предвкушения, от которого ёкает сердце и кружится голова? Неужели и у тебя так было? — Да, но... — Солнышко. В любви все может повториться. «Золотые слова!» «Послушай-ка, ты пережил такое потрясение! Может, отложим пикник?» «Ни за что!» «Упрямство не всегда похвально, друг мой!» «Элли, это же ради тебя!» Он галантно подставил руку, приглашая фею в страну любви. На деле оказалось гораздо ближе, в детскую. Роскошный лосось, которого я обнаружил в холодильнике, заслуживает того, чтобы его съели с почестями в родной обстановке, то бишь на лоне природы. Мы по очереди заглянули в дверь. Детки сладко спали под охраной матушки-гусыни, кота в сапогах и близнецов, медвежат Томи и Топси. Кстати, лососи, вспомнила я уже на лестнице. «Это не мое произведение. Супруг Викарисы приготовил рыбу к ужину, но куда-то срочно умотал, и вдора по-соседски угостила нас». «Добрая душа!» «Ты как будто недоволен?» «Почему же?» — коротко хохотнул Бен. «Буду счастлив отведать очередное триумфальное блюдо нашего нового соседа». «Так я и знала. Оскорблен в лучших чувствах». Но промолчать-то я не могла. Очень нужно всю оставшуюся жизнь покрываться холодным потом при упоминании рыбы в присутствии Эвдоры и ее супруга. И так уж по уши погрязл в секретах от Бена, один из которых и настиг меня у подножия лестницы. Элли, в кладовке я наткнулся на пакет с травяным тонусом. Правда? Отличная приправа. Неужели? Непроницаемо загадочный взгляд подтвердил мои худшие опасения. Бен прочел этикетку от начала до конца, сделал неизбежные выводы и готов обвинить жену в тайной принадлежности к СС. Застыв третьим истуканом в компании Руфуса и Рауля, древних рыцарских доспехов, я приготовилась к экзекуции. «Не знаю даже, как и сказать, милая». — Выкладывай, как есть. — Ладно. Только имей в виду, что я это сделал без злого умысла. Ни одной секунды не собирался подвергать сомнению кулинарной гении мистера Гладстона. — Что за... о чем речь, Бен? — Кажется, пронесло. Силы меня покинули, и я села как шоколадный торт. — Видишь ли... Решив, что лосось приготовила ты, я позволил себе слегка приправить его травяным тонусом. Он умолк, подозрительно сузив глаза. «Чему ты радуешься?» «Понятия не имею». «Пойми, Элли, я преисполнен почтением к талантам мистера Глэдстона». «Разумеется. Для любителя он...» «Ну, поехали». К счастью, тирада была прервана появлением Фредди. «Мэри Поппинс, к вашим услугам! Позвольте вопросик, кто из вас, умники, оставил лосося без присмотра на кухне?» «Только попробуй сказать, что отхватил половину. Кажется, праведный гнев мне удался». «Не виновен, ваша честь. Пригласите на допрос некоего кота по кличке Тобис. Боюсь, только он занят» кросс, знаете ли, по пересеченной местности. Вышеупомянутый кот, Ваша честь, минуту назад шмыгнул за дверь, держа в зубах полфунта прекрасной лососины. Шкуру спущу с обжоры. Послав к чертям все обеты, Бен разразился проклятиями.